Глава 15. Время повозиться с металлическим шариком из центрального объекта у меня было. И в самом Джайпуре, пока мы документы из местной канцелярии ждали, и на обратном пути. Это оказалось не столько сложно, сколько долго и напряжно. Надо было не только подобрать правильную формулировку, но и найти все варианты, а также четко поймать грань между «да» и «нет». И я тоже прощупать со всех сторон. Например, могу я управлять системой своего родового хранилища? Да. Могу я управлять системой из любого, привязанного к крови моего рода объекта? Да. Могу я управлять системой из любого объекта? Нет. Могу я управлять системой из любого, не привязанного ни к чьей крови объекта? Да, но. Вот это да, но после нескольких подобных экспериментов я приравнивал к границе между да и нет. То есть да, что-то такое возможно, но не совсем то, что в предыдущих вариантах. Я могу управлять системой из любого непривязанного ни к чьей крови объекта, но функции будут доступны не все. Да. На все эти переборы вариантов уходило просто прорыва времени. Особенно, когда ни функции, ни структуры, ни даже назначения самой системы объектов неизвестны. Отдельные вещи я, разумеется, подтвердил, но более чем уверен, что ни в одном направлении я не вытащил все. У меня могло элементарно фантазии не хватить, и проверить это я не смогу никак, пока не будет новых идей. Справочника с шарика, конечно, тот еще давно я так себе голову не ломал. Нет, я понимаю, зачем это было сделано. Меняются не только границы стран, языки и народы тоже меняются. Нет никаких гарантий, что письменную инструкцию через пару десятков тысячелетий потомки смогут расшифровать. Но работать с ним было действительно неудобно. А еще у меня все больше крепла уверенность, что систему древних объектов делали даже не в мои времена, а в еще более раннюю эпоху. Потому что главную функцию системы я справочника потому что главную функцию системы я из справочника все-таки вытащил — преобразование. По сути, система преобразовывала жизненную энергию и самой планеты, и всех живых организмов на ее поверхности, то, что сейчас люди называют праной, в магическую энергию. До этой системы объектов в мире вообще не было магии, как я понял. И значит, сделали эту систему преобразователь, скорее всего, в чисто, технологическую эру, когда максимум, что было доступно людям, это прана и доспех духа, то есть задолго даже до моей родной эпохи. Правда, я не понял, каким образом туда легли плетения из привычных мне магических нитей. Или не магических. В общем, вопросов хватало, я только-только начал разбираться с этим своеобразным справочником. Однако и пару насущных практических вопросов я прояснил для себя. По возвращении в столицу я вновь соберу всех полноцветных чужаков, и мы, наконец, сдвинемся с мертвой точки. Хватит уже гоняться за отдельными объектами, пора двигаться дальше. И я теперь знал, как это сделать. Первым делом после возвращения я вызвал Астаробади и приказал ему готовить комплект документов на новый аристократический род. Его род. «Уже?» — севшим голосом спросил Астаробади. «Пусть будут», — ровно ответил я. Аби нас спалил, и чем это обернется, я пока не представляю. Может, с кланом Харибхада я и договорюсь, даже почти уверен в этом. Но если в какой-то момент нам понадобится быстро организовать собственное раскрытие, Ты уже должен быть к тому моменту аристократом. «Извини, Шахар», — вздохнул Астрабади. «Не мог я не поставить тот щит. Ну, вообще-то мог». «Я понимаю, что объемное плетение кого угодно напугает, но эти плетения начинаются с шестого ранга. Астрабади вполне мог поставить сначала обычный щит шестого ранга, одноцветный. Тем более, что наши артефакты вполне себе справлялись». Но, как бойца, я его понимал. Не отрабатывают слабое плетение на мысленную постановку. Если есть выбор на рефлекс, всегда ставится сильнейшее плетение. Астарабаде в том бою сработал именно на рефлексе. Сейчас это принесло проблемы, но однажды это спасет ему жизнь, а может и не только ему. Поэтому отчитывать его я не буду. Я открыл баларот, чтобы развернуто пояснить свою позицию по этому поводу но в итоге просто махнул рукой. «Да ты сам все понимаешь», — сказал я. «То, что сейчас ошибка, в следующий раз будет единственно верным решением». Старабади только вздохнул. «Ну а теперь тебе остается только готовиться стать аристократом», — насмешливо добавил я. «И не надо делать такие глаза, это все равно рано или поздно случилось бы». «Да зачем я тебе аристократом?» — с досадой поморщился Астарабаде. Ладно, когда я единственным полноцветным местным был, но сейчас-то. А что сейчас? Приподнял бровь я. «Асан, хишим, а сам! Хишима, в перспективе Рам! ответила Старобадия. Всех аристократами сделаешь? Нет, конечно, фыркнул я. За что? И зачем? На я тебе зачем? Ты не хочешь, что ли? удивленно спросил я. Уж слишком много вопросов он задает. Нет, я бы понял его желание прояснить какие-то сопутствующие детали, но он-то раз за разом спрашивал, по сути, только одно. Зачем ему быть аристократом? Словно искал повод отказаться, но почему-то не говорил об этом прямо. «Хочу!» — быстро ответил Старабади. «Просто я не понимаю». «Да много факторов на самом деле», — пожал плечами я. «Даже если не считать усиление клана в целом». Во-первых, я хочу максимально обезопасить свой род и лучшего вложения в будущее, чем обязанное мне самим своим существованием роды, сложно придумать. Во-вторых, именно тебя я сделаю аристократом без проблем, Это ты легко вольешься в аристократическое общество. Относительно легко, но все же. Тебя по аукциону многие знают, и репутация у тебя уже есть. В-третьих, я на тебя больше дел смогу спихнуть. То, что не может решить лугорода в силу своего статуса, легко решит глава рода. На этом месте Астарабади фыркнул и расслабился. Похоже, его изрядно напрягал будущий статус аристов, в том числе и потому, что он не хотел лишиться должности моей правой руки. А что делать в роли неприкаянного аристократа, он просто не знал. «Ну и еще одна мысль у меня есть», — неохотно добавил я. Астарабаде навострил уши. Я еще раз проверил плетение контроля периметра на своем кабинете и продолжил. Эти клановые звезды не могут множиться до бесконечности. У клана Ситхард сейчас четыре звезды. Если помнишь, звезда клана — это по пять магов основы рода в пяти родах. Две звезды — по десять магов в пяти родах или по пять магов в десяти родах. Три звезды — десять по десять. Дальше сам посчитаешь. Астрабади хищно прищурился. «У Ситхард в клане физически нет магов на четыре звезды», — произнес он. «Именно», — кивнул я. «А значит, что-то мы про эти звезды не знаем. И вполне вероятно, не только про то, как именно их считает магическая карта, но и что конкретно они дают». «И ты хочешь больше родов в клане?» — уточнил Астрабади. «Больше полноцветных родов в клане», — поправил его я. «А что из этого выйдет, посмотрим». Астарабади склонил голову молчаливо благодаря за доверие. Скажу, он такое вслух получил бы по ушам, но сейчас в чем то он был прав. Я не любил делиться настолько сырыми идеями, однако и вслепую тащить ближника в эту затею не хотел. Это Магади и остальные в любом случае получали от клана многое, а Астарабади сам по себе статус аристократа пока не особенно интересен. «На будущее — да». «Любой нормальный человек хочет для своих детей лучшего, но прямо сейчас это нужно скорее мне, чем ему». «В общем, жду документы», — подвёл итог я. «К вечеру будут готовы», — кивнул Астарабади. Ассан шла по первому этажу торгового центра и скользила равнодушным взглядом по витринам магазинов. На входе в торговый центр располагался сектор одежды, он был ей неинтересен. Но его нужно было пересечь, чтобы попасть в сектор предметов домашнего обихода. Особняк, который ей оставил Шахер, был обставлен, но старухе хотелось привнести в теперь уже свой дом какой-то дополнительный уют. И для этого было совершенно не обязательно обращаться к антикварам. Китаянка знала, как сделать то, что ей нужно, из самых простых вещей, да и состояние ее нового рода пока не располагало к большим тратам. У нее вообще руки дошли до обустройства своего дома только сейчас. Сначала она зашивалась делами своего нового рода, людей категорически не хватало и приходилось очень многое делать самой. Затем прорыв на новый ранг и освоение полноцветной магии. За декаду в доме Шахара Асан более-менее приноровилась к ней. Дождавшись главу клана из поездки, китаянка поблагодарила его за все и вернулась домой. И вот по возвращении, выдохнув, она решила уделить хотя бы денек себе и тому, чем она давно хотела заняться. Своему дому. Людей в торговом центре было немало. Не толпа, как выходные, но и в будний день здесь не было пусто. Взгляд Асан упал на пару собеседников в нескольких метрах впереди. Высокий худощавый мужчина в очках презрительно отмахнулся от молодой женщины, которая держала на руках маленького ребенка. Не младенца, а примерно годовалого малыша. Женщина слегка поклонилась и отступила на шаг назад. Мужчина быстрым шагом удалился. Женщина прикрыла глаза, и по ее щеке скользнула слеза. Она быстрым жестом смахнула предательскую влагу и посмотрела на Асан. Без особого умысла просто взгляд упал. И в этом взгляде была жесткая решимость. Асан внимательнее присмотрелась к женщине. Довольно дорогое, но потрепанное сари, серое от усталости лицо, слегка растрепанная малышом прическа, к которой тот явно был неравнодушен. К тому же она еще и магом была. Слабеньким, всего второго ранга, но тем не менее. «Госпожа!» — решительно шагнула ей на перерез женщина. Асан остановилась и приподняла бровь. «Прошу прощения», — поклонилась женщина. «Я вынуждена обратиться к вам за помощью. Если вы соблаговолите меня выслушать, разумеется». Чистая речь, вбитые на рефлекс манеры и речевые обороты. Незнакомка явно непроста, сделала вывод Асан. И что-то эта девчонка, которая при ближайшем рассмотрении было едва ли двадцать лет, ей напоминала. «Мой муж был слугой рода», — начала девушка. «Не ври мне!» — Хлестка бросил Асан. Не могла эта девчонка быть простолюдинкой. Та посмотрела старухе в глаза и словно в ледяную реку нырнула. «Вы правы». Мой муж был аристократом, намного тише начала девушка. Я не хотела этого говорить, мы последние выжившие, и нам некуда идти. Госпожа, прошу, дайте мне шанс. Я готова к любой самой черной работе, я докажу, что могу быть вам полезна. Асан горько скривила губы. Эта молодая девчонка напомнила ей ее саму в тот момент, когда она только что сбежала из родной страны. Будучи последней выжившей из своего рода. Только и разница, что у нее не было ребенка на руках. На что ты готова ради ребенка? ровно спросила Сан. На все, спокойно ответила молодая мать. Я отдам за вас жизнь, если мой сын будет жить. Станешь слугой рода? Госпожа! широко распахнула глаза девчонка. То ли у нее в этот момент подкосились ноги, то ли она сознательно собиралась бухнуться на колени, но Асан мгновенно рыкнула. «Не смей!» — девчонка вытянулась в струнку. «Госпожа, я буду верна вам до самой смерти!» — выдохнула она. «Как тебя зовут?» — спросила Асан. «Джая», — ответила девушка и под требовательным взглядом старухи добавила. «Джая Бихрами». Асан не помнила рода Бехрами ни среди древних, ни среди старых родов, ни среди столичных молодых родов. Остальные молодые роды страны она пока не успела изучить. В этом до сих пор не было особой необходимости. Однако, даже если бы успела, то вряд ли опознала бы фамилию. Про уничтожение родов в последнее время Асан не слышала, а значит Бехрами — совсем мелкий провинциальный род, о котором мы в соседнем регионе вполне могли не знать. «Я хотела подать документы на смену фамилии», — ответила на ее невысказанный вопрос девчонка. «Но я не уверена, что нас оставят в покое даже в этом случае. Мой сын — прямой наследник рода. Сейчас нас, скорее всего, считают мертвыми, и если я появлюсь официально...» Асан молча кивнула. Девчонка соображает, и возразить тут нечего. Пока враг уверен, что они мертвы, у них есть неплохой шанс выжить. Меня зовут Асан Муизен. Я глава рода Муизен из клана Раджат, представилась в ответ Асан. Девчонка молча поклонилась. Ты хочешь восстановить род, уточнила Асан. Нет, покачала головой девушка. Бихрами были вассальным родом Урамиш. Я не знаю, из-за чего началась война, но старший род в ней выжил, а все вассальные роды были уничтожены. Оказывается, об этой войне Асан все-таки слышала. Война рода Урамеша клана Пангетсу началась и закончилась буквально за месяц. Непризнанные великие раскатали заносчивый древний род и спустили их чуть ли не на самое дно аристократической иерархии. «За вами охотится Пангетсу?» — приподняла брови Асан. Девчонка поджала губы и приподняла подбородок. Она понимала, что получить в неприятеле очень сильный клан мало кто захочет. Однако и врать своему потенциальному спасителю она не могла. Это не просто черная работа, которую может выполнить любой оборванец с улицы. Ей предложили стать частью рода. Подробности ее прошлого все равно всплыли бы. Любая служба безопасности рода проверила бы ее фамилию. А там все на поверхности. Да и какой смысл в том, чтобы получить серьезную помощь обманом? Такое не прощают. А еще один враг ей был не нужен. «Я не знаю, госпожа Муйзен», — ровно ответила девушка. «В худшем для меня варианте — да. Только я в это не верю. У меня нет подготовки, чтобы переиграть профессионалов из сильного клана. Если бы пангецу хотели поймать меня, поймали бы давно». Асан слегка улыбнулась. Девочка не дура и не трусиха, и это не может не радовать. Китаянка отдавала себе отчет в том, что поначалу просто пошла на поводу у жалости. Очень уж эта девочка напоминала ей ее саму. Однако, чем дольше шел разговор, тем больше эта девочка ей нравилась. Верные люди никогда не бывают лишними, а уж в ее ситуации тем более. Эта девчонка будет верной. — Я возьму тебя в слуги рода, — решил Асан, — но будь готова к тому, что я обвешу тебя всеми возможными магическими клятвами, которые только придут мне в голову. Китаянка понимала, насколько она сейчас лакомый кусок для многих. Ей рано или поздно придется искать себе наследника, и это точно будет не кровный родич. Нет у нее таких. А эта девочка прямо таки идеальный вариант засланного казачка, которого Асан почти гарантированно возьмет к себе и который потом будет верен кому угодно, только не ей и не ее роду. Стандартную магическую клятву верности можно обойти, особенно если хорошо подготовиться к этому заранее. Подобные риски Асан никогда не сбрасывал со счетов. Но и отворачиваться от людей и жизни только на основании своих опасений Китаянка. Не собиралась. Всегда можно подстраховаться, если голова на плечах есть. Я готова, госпожа. Спокойно склонила голову девушка. Мой сын должен выжить, и ради этого я пойду на все. Тогда идем, кивнула Асан, и развернулась к выходу из торгового центра. Уют в доме подождет. Сначала надо разобраться с новой слугой рода. Асан дошла до парковки. Усадила молодую мать в свою машину и отдала команду водителю двигаться домой. Машина охраны тронулась следом. Практически до самого дома Асан молчала. Джая тоже сидела молча, стараясь не мешать. Ребенок так и уснул у нее на плече. Когда впереди показались ворота, ведущие на территорию ее особняка, Асан вскинулась. Родовой камень еще не полностью настроился на ее кровь, но уже всеми силами стремился ее защитить. В частности, обостряя ее восприятие. Опасность китаянка почувствовала, но сделать ничего не успела. Машину тряхнуло, раздался грохот, и окружающий мир утонул в пламени взрыва.